Глава двадцать третья. Вика. Я думала, вставать в туалет по малой нужде часто я уже буду, когда живот станет большим и будет сильно сдавливать мочевой пузырь. Но уже сейчас писать хочется едва или не каждый час, и ночью в том числе. Стоит проснуться и уже не усну, пока не схожу. А в квартире мужчины это немного смущает. Понимаю, что не должно, и уж тем более в случае зернова. А все равно крадусь тихонько. Да и просто разбудить его не хочется. А вот другого кое-чего хочется. Ну, как минимум, забраться ему под бок, согреться и уснуть. Не то, чтобы я замерзла. Утром я просыпаюсь непривычно поздно. Не знаю, за сколько времени я впервые не завела будильник на телефоне. Период в больнице я не считаю. Когда сползаю с кровати, на часах на экране смартфона уже светится 10 часов. А еще сообщение от Захара. Уехал в роддом. Заявление на отпуск надо оформить. Ешь все, что найдешь. Или закажи что-нибудь. Буду ближе к двум. Если что, звони. А внизу смайлик-улыбашка. И я улыбаюсь. Это очень мило. Дальше я, конечно же, уже по традиции проверяю приложение. Там говорится, что мой малыш... Малышка? Уже размером с лайм и весит целых 14 грамм. На этой неделе он уже умеет сосать, а еще у него появляются ноготки. Маме приложение советуют пить больше воды и обещают, что походы в туалет станут не такими частыми, потому что матка уже почти вышла из таза. Вот это хорошая новость. Надеюсь, так и правда будет. Кстати, замечаю, что меня с утра уже почти не тошнит. Совсем легкий дискомфорт, который проходит после стакана воды с лимонным соком. Я принимаю душ и переодеваюсь в чистый домашний костюм. Некоторое время посвящаю изучению места, где мне предстоит какое-то время жить. Анализировать и строить прогнозы на будущее не берусь. Даже думать не стану, иначе запутаюсь в мыслях и ощущениях. А сейчас моя основная задача – не нервничать и попытаться расслабиться. Это важно для малышки. Квартира у Захара уютная, но, как я уже успела заметить раньше, она кажется как бы необжитой. Не хватает каких-то житейских мелочей, типа фотки в рамке или забытой на подоконнике кружки. Может, конечно, Зернов очень аккуратный, ему по профессии положено, но мне почему-то кажется, что он не педант в вопросе быта. Просто ему некогда. Я сама по себе знаю, что такое, когда ты полностью сконцентрирован на работе. Пару раз было, что я даже постель не расстилала. Засыпала прямо на диване, натянув среди ночи пледные озябшие ноги. Работой заниматься желания нет. Да и как-то так получилось организовать дела в отделе, что ребята неплохо справляются. Незаменимых нет. Верно говорят. Мне присылают информацию к концу дня. Или если что-то уж очень срочное, а я потом анализирую и корректирую работу команды. Решаю приготовить что-то поесть. И самой хочется. И Захара надо покормить. Он меня вчера уже накормил. Очень даже вкусно вышло. Можно, конечно, и заказать, как Зернов предложил. Но почему бы не удовлетворить возникшее кулинарное вдохновение? Благо, токсикоз уже немного отступил, и я могу нормально готовить. Исследую холодильник. Ингредиентов вполне достаточно. Яйца. Полбутылки молока. Мясо, свежие овощи, замороженные креветки, рыба. Несколько банок пива. Ну а что? Никто не безгрешен. Мне, понятно, вредно. Да я и так его не люблю. Слишком калорийное. Даже замороженный горошек и укроп имеется. Интересно, Захар к моему временному пребыванию так затарился или всегда питается разнообразно? Хотя... Забитый холодильник – это еще не значит, что он так ест. Я сколько раз обещала себе перейти на сбалансированное правильное питание, покупала кучу всего от сельдерея до творога, но потом половина точно отправлялась в помойное ведро. Потому что готовить я просто не успевала. Кофе на завтрак, обед в кафетерии бизнес-центра, а ужин. Но поздно есть вредно, так что… А когда была замужем за Разумовским, пыталась что-то готовить. Хотелось быть хорошей женой же. Но ему-то запах не отвратен, то яйца сопливые получились, то капусту в борще переварила. Вот по большей части и питался он ресторанной едой. Знаю, не лучший режим питания у меня был. Но это в прошлом. Сейчас я должна есть как положено. Это важно для малышки. Да и мама ей нужна здоровая. Решаю запечь мясо с овощами в духовке. Девственно новый, кстати, как мне кажется. Нарезаю салат из свежих овощей. Осталось только сделать соус. Люблю сырный с чесноком. К мясу самое то. Специи, правда, у Захара маловато, но справлюсь. Помешав получившуюся массу в последний раз, я накрываю крышкой и выключаю плиту, когда слышу из коридора звонок. Странно, что Захар звонит. У него же ключи. Откладываю ложку и тороплюсь открыть дверь. Уверенная, что это зернов. Может, ключи я оставила в машине? Кто его знает? Отмыкаю замок и распахиваю двери, натянув улыбку, но тут же стопорюсь. На пороге не Зернов, а девушка. Высокая блондинка с волосами до самой талии и ногами от ушей. Узнаю в ней девушку, которую мы тогда видели с Захаром в кафе. Она пришла с тем доктором. Романом Антоновичем. И помню, как тогда резко упало настроение у Зернова. Кажется, я догадываюсь, кто это. Она осматривает меня с головы до ног, задерживаясь на уже немного, но все же заметном животе. «Интересно!» – тянет, подняв бровь. Всегда говорила Захару, чтобы не брал работу на дом. Судя по всему, не послушал. А должен был? Я, конечно, беременная, с пучком на голове и источаю запах сырного соуса, но милой кошечкой меня вряд ли можно назвать а эта инстасамка вызывает желание испортить ей филлеры в скулах. «Он дома?» Блондинка игнорирует мой вопрос, продолжая смотреть как на пустое место. А еще я замечаю, что рядом с дверью стоит небольшая дорожная сумка на колесах. Вот значит как? Сразу с вещами? «Извини, курица, святое место пусто не бывает». «Нет, когда придет, понятия не имею». Уже собираюсь, захлопнуть дверь перед ее носом но она выставляет руку и толкает обратно в квартиру. «Здесь подожду!» Самым наглым образом девица проталкивается в квартиру вместе со своим багажом и прямо в своих туфлях на шпильке топает в середину гостиной, а потом усаживается на диван, сложив ноги одна на другую. Осматривается по сторонам, пока я в недоумении за ней наблюдаю, а потом еще и кривится, услышав запах из кухни. «Фу, что это, чеснок?» «Отличное решение накормить мужчину чесноком! Самой потом не противно!» «Нет, я отнюдь не ласковая кошечка, но сейчас пребываю просто в ступоре от наглости и беспардонности нежданной гостьи. Хотя, судя по чемодану, нежданная на себя не считает. Чеснок как приправа – это вкусно». Складываю руки на груди и уставляюсь в нее взглядом. Это стерва меня задела, и кажется...» На свет выбирается моя собственная. Вика тоже умеет быть стервой. Мужчины такое любят, но ты... Договорить да я не успеваю, потому что в дверях появляется зернов. В изумлении, глядя на развернувшуюся картину. «Аня?» Поднимает брови, и я вижу, как у него выступают желваки. Что-то мне подсказывает, что она зря притащила чемодан. «Какими судьбами, Аня? Переезжаешь? И заехала попрощаться?» Зернов складывает руки на груди и прищуривается. Взгляд становится жестким и колючим. Не хотела бы на себе такое почувствовать. Но они, кажется, по барабану. Она зеркалит жест Захара и встает с дивана. «Не знала, что у вас там в отделении мест не хватает!» Она оттопыривает дутые губы. «Теперь врачи размещают пациенток у себя дома!» «Стерва ведет себя так, будто я тут не стою!» Но я решаю, пока не вмешиваться в разговор, позволяя Захару самому все решить. Если уж совсем грань перейдет, тогда я зарычу. А пока не хочется бабой базарной выглядеть. Конечно, размещают. Он отвечает абсолютно спокойно, будто это и правда обычное дело. Если пациентки беременны от них. Вот как! хмыкает девица. А она правда думала, что причина иная? А вообще, о подробностях врачебной практики Ты можешь поинтересоваться у Романа Антоновича. Вы теперь с ним, как я понял, друзья. Аня это, продолжая меня игнорировать, вдруг меняет тактику. Глаза ее становятся большими и поддергиваются пеленой слез. Губы оттопыриваются еще сильнее, а голос вдруг становится глуше. Захар, выдыхает томно, зачем ты так со мной? Я просила о помощи, а ты... Еще и коллегу настроил против меня. А вообще, знаешь, я хочу сказать спасибо. Потому что я ушла от того мужчины. Зачем он мне, если ему не нужна семья? Да и вообще, мне никто не нужен, кроме тебя». Королева драмы стреляет в меня печальным взглядом, а потом снова смотрит на Зернова. «Аня!» Захар устал, трет переносицу пальцами. «А что, Аня?» Незваная гостья повышает тональность, намекая на драматичную истерику. «Ты ушел! Мне так плохо было, а теперь это!» Она указывает отмашкой на меня. «А я ничего не хочу, Захар! Только с тобой, понимаешь?» Она начинает размазывать длинными пальцами с острыми ногтями слезы по щекам. Даже делает шаг к Зернову, но тот взглядом предупреждает дальнейшее поползновение. Мне вроде и смешно от ее наигранного концерта, но и как-то становится неуютно. Они ведь были парой. Захар говорил, что девушка была его невестой, а значит, он ее любил. Может, и сейчас любит. Любовь, она вообще вещь странная и непредсказуемая. Не зря же в народе столько поговорок ходит на эту тему. Так, кажется, Зернов решил, что данный разговор пора приводить к какому-то знаменателю. Сейчас я отвезу тебя в гостиницу. По дороге поговорим. Там уже успокоишься и решишь, что тебе делать. А тут концерты устраивать не надо. Он берет чемодан девушки и, кивнув ей на выход, идет к двери. Вик обращается ко мне, застывшей у стены, как часть интерьера. Пожалуйста, отдыхай. Я скоро вернусь. Ладно? Смотрит, почему-то виновата, ожидая ответа. А у меня в горле комок встал, что даже сказать не могу нормально поэтому просто киваю. Даже не удостоив меня королевского взгляда, Анна величественно проходит мимо к двери. Захар закрывает за ней, а я остаюсь в оглушающей тишине. Первые пару минут даже не шевелюсь почти. Просто оседаю на диван, прижав ладонь к животу. Сначала меня удивило появление Анны. Даже возмутило. Но сейчас я задумалась. Это я здесь лишняя. Я. У Анны и Захара история отношений Дело шло к свадьбе. А кто я? Старая знакомая, с которой он случайно переспал. То, что я беременна от него, никаких прав мне не дает. Так бывает. Переспали, залетели. Это не гарантия, что у зерного Кани не может быть чувств. И я не имею права лишать его возможности быть счастливым. Он ведь ответственный, хороший. Мы можем иметь общего ребенка, но я не стану мешать его личному счастью. Не имею права... И не хочу. Иду в выделенную мне комнату, достаю сумку и складываю туда свои вещи. Внутри что-то тянет и болезненно ноет. Горечь столь ощутима, что я чувствую ее на языке. Наворачиваются слезы, и в груди неприятно сжимается, когда я представляю Захара с этой девушкой. Как они едут в машине, как он помогает ей донести до номера чемодан, как мешкает в дверях, а потом ее руки обвивают его шею, и вот их губы встречаются. Такие знакомые друг для друга. Мы с ним не пара, но он чувствует ответственность, а я не хочу, чтобы ему было плохо. Вызываю такси и прошу таксиста подняться. Я в положении, а у меня сумка. Я доплачу. Оформляю заказ. По месту назначения тоже нужна будет помощь. Машина приезжает уже через 10 минут. Таксист поднимается и помогает мне с сумкой. Ключи у Зернова есть, так что я просто захлопываю дверь и ухожу. такси снова чувствую, что глаза становятся влажными. Дурацкие гормоны! Мы с Зерновым взрослые люди. Разберемся. Как сделать так, чтобы наша дочь чувствовала любовь обоих родителей? Для этого нам не обязательно быть вместе. Да мы и не были. Достаю телефон и пишу Захару сообщение. Некрасиво вот так молча сбегать. Захар. Ты ничего мне не должен и ничем не обязан. Если ты любишь Анну, тебе не стоит от нее отказываться из-за наших обстоятельств. Уверена, она тебя поймет. Обещаю быть осторожной и по любому малейшему беспокойству связываться с Дариной. Таксист поднимает сумку в мою квартиру, протягивает терминал для оплаты и уходит. И я прохожу внутрь квартиры и замираю у окна. Тут. Очень тихо. Я уже все приборы отключила, даже холодильник. Непривычно, когда вот такая тишина. Слишком сильно слышно, как бьется собственное сердце. А за окном тоже все будто замерло. Стеклянное спокойствие и полная прозрачность в воздухе. Но вдруг я замечаю, что в этой замершей тиши что-то начинает происходить. Одна за одной с неба мягко и тихо. Начинают опускаться снежинки. Лопастые, махнатые. Они не кружат и не летают. А просто тихо падают вниз и тут же превращаются в воду. Снег в центральном Сочи бывает редко. Так непривычно. Вздохнув, иду разбирать сумку. Включаю в розетки электроприборы, завариваются корей. Он оказывается довольно вкусный и чем-то даже напоминает кофе. Нужно сходить за продуктами, а то в холодильнике хоть шаром покати. Переодеваюсь в свой розовенький халатик и усаживаюсь у окна с кружкой. Снежинки все еще падают. Кажется, я даже задремала в кресле, пригревшись в коконе из пледа, когда меня будет трель дверного звонка. «Может, мама приехала?» Я и написала сообщение, что дома. Но за дверью не мама. Зернов стоит, подпирая плечом косяк моей двери. Его взгляд странно мерцает в подъездной полутьме, а на плечах на куртке видны капли от растаявших снежинок. «Профилонить укол, решила?» Подмигивает и мамолетно улыбается, но взгляд его не горит весельем. Там что-то другое. Что-то, что цепляет меня за живое. Вроде взрослая девочка, а от шприца прячешься. «Я не прячусь», опуская глаза на грязный пол в подъезде. «Пустишь?» Отхожу в сторону, впуская Зернова в квартиру. «Захар, я...» Набираю воздуха в грудь и вскидываю на него глаза, намереваясь повторить то, что написала в сообщении. «Я не люблю ее, Вика». «Мы расстались. Точка давно поставлена». Дышать после его слов почему-то становится чуточку легче. Хотя нет, не чуточку. И вообще, он как-то близко. Коридор у меня не узкий, но кажется будто расстояние от стены до стены совсем мало. А по поводу наших обстоятельств... Захар делает шаг и сокращает расстояние между нами совсем до минимума. Прекрасные, я считаю, обстоятельства. Ответить я уже ничего не успеваю. Да и не хочу, потому что зачем слова, когда есть прикосновение губ? Мягкое, нежное, сладкое и такое желанное.